Здоровая спина. Прежде чем мы поговорим о ягодицах, настоящем фетише 21 века, хочу сделать небольшое отступление и коснуться немного тренировок спины. Дело в том, что мышцы пресса и мышцы спины мышцы-антагонисты. Невозможно иметь здоровый пресс, не имея здоровой спины. Еще очень большое значение имеет то, что практически все, начиная с детей, которые заканчивают школу, имеют проблемы со спиной. Сколиоз, остеохондроз, различные протрузии, грыжи. И очень многие считают, что с этими проблемами тренироваться невозможно. Это одно из самых распространенных заблуждений. Протрузия межпозвоночных дисков, разновидность осложнений остеохондроза. Межпозвоночный диск выпячивается за пределы позвоночника, однако не разрывает фиброзное кольцо. Протрузии бывают различного размера от 1 до 5 миллиметров и возникает чаще всего в шейном и поясничном отделах. Что делать, как бороться, как снимать болевой синдром, тренироваться. Мышечный корсет единственное спасение, которое не позволит протрузии, по сути, начальной стадии грыжи, в грыжу собственно и перейти. Про медикаментозное лечение, естественно, я писать не буду, за этим к доктору. Какие упражнения помогут, в том числе снять болевой синдром? Если ты до этого серьезно тренировалась, протрузия вообще не приговор. Ты сможешь тренироваться и дальше с небольшими ограничениями, исключив, например, осевую нагрузку на позвоночник. Если ты новичок, И вовремя поняла, что теперь с протрузией тебе без фитнеса точно никуда, то для начала тебе подойдут элементарные упражнения типа ЛФК. Важно. Тренироваться надо регулярно, иначе нет смысла и начинать. Основных упражнений в ЛФК при протрузии всего семь, и все они очень легкие, элементарные, и выполнять их может любой человек. Беда только в том, что большинство крайне ленивы. Для них 30 минут в день повалять свою тушку на коврике, напрягая нужные части тельца, это запредельный подвиг. Поэтому, получив диагноз, они подсознательно или осознанно уверяются: "Ну, все, Теперь у меня есть оправдание моей лени, моим жирным бокам и моему целлюлиту. Я больна". Прости, но больнаты исключительно ленью. Признайся в этом хотя бы себе самой. Это первый шаг из тупика. Меньше себе ищи оправданий, больше действуй.